Какой судьбоносный день возвещают нони колокола. Сие ведь не просто утро, сие ведь начало-начал. В начале было слово. Памятуете ли? Вот энто слово я не скажу. А после будет всё. Разумеете ли? Ну да ладно. Чего там говорить? Вы так уж давно все поняли. И посему спасибо вам, братцы, за труды. Спасибо, что пособили дожить мне до сего дня. Спасибо, что и далее собираетесь быть со мной заедин, рядом, плечом к плечу, в тех трудных делах, кое еще предстоит нам свершить». Давайте же выпьем, родные, за то, чтобы все у нас удалось, что мы задумали. — Давай, братец, давай! — поднял кубок Иван Андреевич. — Давай, Дмитрий Юрьевич! — пробасил Аки, архидеякон Добрынский. Кубки соприкоснулись, и горьковатый мед сызново увлажнил его гортань. «А теперь и братцы, поставил Шемяка опустошенный кубок на стол, — «оставьте меня. Мне надо б помолиться и спросить благословенье у духовника Надо б на все до единого слова обдумать, что я должен, но не изречь. Как только народ соберется, зовите меня». Помощь Господня Василий очнулся среди кромешной тьмы и глубокого безмолвия. Жуть охватила душу от всей темноты и тихости. «Где я, Господи?» — подумалась робко. «Уж не на том ли свете?» Попробовав шерельнуться, он к страху своему обнаружил что тело не повинуется ему. Мария, Машенька, захотелось князю позвать жену, однако и уста не подчинились его воле и не шевельнулись даже. Вот и все, — помыслилось обреченно, — помер я, видно. Отошел в иной мир, — Твоя воля, Господи, об одном тужу, что не причастился святых тайн и не покаялся. И еще сыновей хотелось бы увидеть хотя бы на миг или уж хоть услыхать их голоса. Однако же все. Более теперь ничего не услышу и не увижу. Теперь только Господу принадлежит моя грешная и непокаившаяся душа. Теперь только Он вправе ею распоряжаться. Ну что ж, Господи, я готов. Суди раба своего. Суди справедливо и жестоко. Василий затих в смиренном ожидании. Вскоре заметил он мягкий розовый свет, Словно где-то затеплили невидимые свечи, озарил пространство, и благодатное тепло окутало бессильное его тело. «Начинается», — подумал покорно, — «забирают душу мою с земли. Сейчас унесут. Куда только? В рай или в ад? Пожалей, Господи, раба твоего грешного». Суди строго, но справедливо и милостиво. А мы только так и судим, раб Божий. Услыхал вдруг Василий, но даже не один голос, а словно бы несколько голосов, говорящих как будто хором, слово в слово, звук в звук, только по справедливости. Только, пожалуйста, и доброте. Кто вы? Где вы? Встрепенулся в тревоге князь, пытаясь по привычке оглядеться по сторонам. Но кроме мягкого розового света и благодатного тепла ничего не открылось ему. Не спрашивай, раб Божий, послышалось в ответ. И не пытайся нас увидеть. Ведь даже если б ты был изряч, Ты все равно не увидел бы нас. А кто мы, тебе и вовсе не уразуметь, Ибо сие знает лишь тот, кто над нами, Кто послал нас к тебе, Послал ко мне — вопросил Василий, только сейчас заметив, что он и не говорит вовсе, не шевелит устами, а мыслит сие про себя. — К тебе, княже, к тебе. Ибо помощь тебе сегодня зело необходима. Так значит, я не умер? Так значит, я... «Живой?» — робко вопросил Василий. «Живой!» — покуда успокоили его голоса. «Рано тебе еще с земли уходить. Дел у тебя еще тут много. В доме у супротивника своего ты лежишь, в хладном и тесном чулане, и Марья, жена твоя, рядом». Плачет слизьми безутешными, Видя глазницы твои пустые. Хочешь ли поглядеть на себя издали? Хочу, — ответствовал князь. Но только как? Я же ведь слепой. Это ты для земли слепой, — Прозвучала в ответ. А для небес зрячий. Гляди! И только утихли сии слова, Как тотчас же среди розового света Возник полутёмный чулан, И на скамье, супротив убогого, Освещенного коптящим сальником стола, Увидел Василий самого себя, Лежащего недвижно, словно покойник. Глазницы его были перевязаны портном, из-под которого стекала кровь, обок с собой увидел Василий Марию, склонившуюся горестно над его обезображенным лицом, вытирающую то и дело, сочащуюся из-под повязки алую руду. И тотчас же же все происшедшее вспомнилось Василию. Сергиева обитель... Налетевшие неведомо откуда шемякины к мете, Краткая, но жесткая и яростная схватка с ними У дверей Троицкого собора. Потом и сами двери вспомнились, Замкнутые на засов, сквозь щель, между которыми Выглядывал он на монастырский двор, дрожа всем телом. «Ах, как молил он тогда Господа!» чтобы помог он спастись ах как упрашивал но не пособил господь тогда отдал его в руки злодеев позволил свершиться над ним надругательству и только теперь когда всё свершилось когда вынули разбойники ему из глазниц очи когда оскорбили его унизили сделали убогим и жалким решил помочь ему от чего ж столь поздно пришел ты ко мне на подмогу господи от чего позволил свершиться злодеянию но только хотел василий об этом спросить как услыхал в ответ на свои мысли тот кто послал нас никогда не опаздывает он все слышал, Все видел и прислал нас к тебе только когда счел нужным.